изнемогающим от женских приставаний. Слышала я о нем много, но он был в отпуске и долго не появлялся. А когда появился, я чуть не умерла со смеха. Маленький худой очкарик с нахальным рядом металлических зубов. Острит безумолку. Стоит по радио зазвучать музыки танцует и слишком много говорит для того, чтобы быть похожим на победителя. Немного погодя, я догадалась, что Сеня очень похож на меня. Все эти его иногда даже пошловатые остроты — не он сам. Просто он знает, что так больше нравится окружающим. Все говорили, что у него было уже две жены, и от второй жены — ребенок. Если уж только официальной жены две, то интересно, сколько же всего было женщин. Я долго задавалась этой мыслью, пока получше не узнала Сеню. И здесь была полная неожиданность. Не было у Сени никаких других женщин. Два раза в жизни он влюблялся и два раза женился. Вернее, в первый раз он даже не очень, чтобы был влюблен, просто проводил девушку два раза с танцев, зашел к ней домой. А ее мать тут же догадалась, что такое Сеня. И не будь дура, сказала, ну... Так, дети, что вы дальше думаете делать? Сеня сказал, что думает жениться. Не только сказал, но и женился. Его первый брак был недолгим. Жена упрекала его, что он мало получает, не ездит в гости к тете Клаве, и что слишком у него много дурных приятелей. Наконец, когда сени принес в дом беспризорного щенка, и жена подняла очередной скандал «Или я, или он», сени сказал, что выбирает щенка, и ушел. Она бегала на завод, устраивала Сене скандалы, Но он неожиданно оказался твердым и не вернулся к ней. Развелись. Вторая Сенина жена работает у нас на заводе. Я до сих пор не понимаю, или она очень распутная, или очень несчастная. Она вышла за сенью замуж, когда ее бросил какой-то прохвост, а живот уже был заметен. Говорят, что влюблен Сене в нее был безумно, таял на глазах и захотел жениться на ней, несмотря на будущего чужого ребенка. Родился мальчик, Сеня гулял с ним по Большому проспекту, а на работе только и говорил об Андрюшеньке. Жена плакала, обзывала Сеню тряпкой, просила хотя бы отлупить ее, а потом неожиданно подала на развод и тут же вышла замуж за серенького старикашку, предварительно взыскав с Сеней алименты. «Пусть это ничтожество хоть тут разозлится», — объясняла она окружающим, — а при встречах всегда пыталась задеть Сеню. Он краснел и молчал, и, кажется, любил ее по-прежнему. В родительские дни он ездил к Андрюшеньке на детсадовскую дачу, и когда, подвыпив, другие отцы начинали смеяться над ним, тоже смеялся, но ездить не переставал. Таким был Сеня Гудман. Володя, это вещь в себе. Он толстый, ушастый, глуповатый и женат. Никому из нас Володе не нравится. Разве что Свете. Кажется, она одна привечает Володю. По крайней мере, лили при этом улыбается, а лили кое-что понимает в симпатиях и антипатиях. Она вообще сторонница теории, что нравится может любой мужчина, даже такой, как Володя. До конца перерыва мы беседуем на самые разнообразные темы — от анекдотов до новостей в ракетной технике. Лили издевается над Володей, грубит сени, высмеивает валичкиных мальчишек. Кубышкина разливается соловьем, Света называет Володю «Вовочка». Валя краснеет, а я читаю, встревая в разговор только тогда, когда могу сказать что-то смешное. Потом мы снова работаем, снова строим всяческие интриги, чтобы выскочить на минуту со станции, снова выслушиваем нотации трубы. Потом звонок. Час давки в переполненном троллейбусе, разорванные чулки, ободранные туфли, чьи-то мимолетные ссоры, но, странное дело, никакого раздражения. Такое спокойствие где-то внутри меня, что, наверное, поэтому меня ругают только те, что стоят сзади, но когда пробьются вперед и заглянут в лицо, замолкают. «Дома у меня как у всех», — так говорит мама.